Во-третье, Полковник разведки в отставке настоял чтобы я надел шерстяные носки, замотал шею домашней вязки шарфом из собачьей шерсти, которым она лечила радикулит, и облачился в ее старое стеганое пальто. Все эти меры вызывали у меня нарастающее сопротивление, особенно женское пальто. Но сейчас я был благодарен Анне за ее ворчливую, непреклонную настойчивость. Поскольку время появления непрошенных гостей было неизвестно, я решил прикладываться к фляжке по глотку каждый час, не чаще. Небо было безоблачным, огромная желтая луна только начала убывать, и из своего укрытия я различал не только светлеющую массу дома, но и каждую крупную деталь во дворе. Вот низкорослая кривая яблоня, с которой я, проходя, сорвал пару задержавшихся на ветке яблок. Вот три редко посаженные молоденькие сливы. Ясно вырисовывается калитка из штакетника, обрамленная резными, покрашенными белой краской столбиками. Где-то неподалеку на улице залаяла собака. Тут же откликнулась другая, но уже глухо, явно из дома. И шум прибоя, едва различимый, мерный и легкий, как дыхание спящего ребенка, убаюкивающий, гипнотический. И я в своей одежде городского сумасшедшего, скукожившийся в позе сберегания тепла на пеньке и с прислоненным к стенке погреба карабином. Первый раз в жизни я вот так сидел в карауле. И что, я собираюсь кого-то стрелять? Я уже пробовал не так давно. Не смог. Правда, тогда надо было убивать, а здесь достаточно будет попугать, положить на землю, связать и потом разобраться в доме. Нет, мелкой дробью выстрелить несложно. А вот начиная с третьего выстрела, придется думать. Я опять подумал про Некрасова. Петр Ильич был моим главным учителем и по разведке, и по жизни. Его уже давно нет в живых, а он то и дело оказывается рядом, когда нужен или просто, чтобы составить компанию. И как сторож, какого сынака, советовал приставить к себе? чтобы тот был постоянным свидетелем твоих помыслов и дел. Ярче всего у меня запечатлелись в памяти некрасовские военные рассказы, и один из них мне как раз и вспомнился. Это было во время блокады Ленинграда. Больше года линия фронта оставалась на одном месте, на последнем рубеже обороны. Ни немцам не удавалось продвинуться дальше к городу, ни у наших не хватало сил наступать. Немецкие окопы были в лесу, едва ли в двухстах метрах от расположения красноармейцев. Их разделял овраг, по краям которого и те, и другие натянули на столбиках колючую проволоку. Наши еще и заминировали несколько участков, подозревая, что немцы сделали то же самое. Овраг подходил вплотную к сгоревшей деревеньке. От нее остались только печи с дымоходами. И поодаль – колодец в покосившемся деревянном срубе, со скрипучим воротом и ведром на громко лязгующей цепи. Некрасов не знал, как об этом удалось договориться. Они сменили роту, занимавшую ту позицию несколько месяцев, и тот порядок уже существовал. Суть была в том, что воду из колодца брали и красноармейцы, и немцы, по очереди. По молодости лет Некрасов был кошеваром. Вообще-то он начинал войну механиком на подводной лодке, пока их не потопили, В пехоте особая подготовка не нужна, упер приклад в плечо и стреляй. Но мальчишку Петру Ильичу было не полных два года, но выглядел он на 16, пожалели. Как будто шансов выжить на кухне, находящейся на передовой, было больше, чем в самих окопах. Как бы то ни было, за водой на нейтральную полосу от наших ходил Некрасов. Делалось это так. Он брал пустой котелок, У котелка звук был более звонкий, чем у ведра. И выстукивал ложкой по донышку мелодию по своему вкусу. Некрасову тогда нравилась песня «Артиллеристы. Сталин дал приказ». Он ее и пел в голос, но, возможно, до вражеских окопов долетал только стук ложки. Строчка повторялась дважды, после чего полагалось крикнуть на двух языках. «Вода! Вассор! В ответ с немецкой позиции тоже отбивалась мелодия на котелке. Чаще всего это была «Лили Марлен». Сигнал означал «Путь свободен». Некрасов брал два ведра и, не пригибаясь, прогулочным шагом шел к колодцу. Немцы делали точно так же. Стуком в котелок просили прекращения огня. Кричали сэр, Вода!» Дожидались ответа о принятии сигнала и спокойно отправлялись на нейтральную полосу. Это не была странная война 1939-1940 годов на Западном фронте. И красноармейцы, и немцы, бывало, обстреливали позиции друг друга из орудий, из автоматов. Но снайперов не было, и водное перемирие соблюдалось свято. Так во время засухи к полузасохшей лужице Приходят пить и лев, и антилопа. У русских, значит, поваром был Некрасов. От немцев за водой тоже ходил один и тот же парень. Петр Ильич часто разглядывал его в бинокль. Он был таким увольным, крупным, длинноруким, шагающим в раскачку. Ему тоже было чуть больше 20. Поднимая ведро воротом, он всегда смотрел в сторону русских позиций. Поза его была исполнена молодецкой горделивости, как если бы он добился привилегии набирать воду на виду у противника исключительно благодаря собственной отваге. Потом он сдвигал на затылок пилотку, брал полные ведра и делал прощальный жест головой, как бы говоря «бывайте, пока». Возможно, немец, его Некрасов про себя незамысловато окрестил фрицем, точно так же и каждый день следил за ним самим. Где-то через неделю, в тот день немцы первыми попросили за водой, прежде чем взять ведра, фриц поднял руку с каким-то неразличимым на расстоянии небольшим предметом. Потом положил его на бревно колодезного сруба и ушел. «Видал?» — спросил пожилой сержант из бывших ополченцев, который вместе с Некрасовым наблюдал за немцем. «Видал, но ничего не увидал», — ответил Петр Ильич. «Ты смотри там поаккуратнее», — наставительно произнес сержант. Предмет оказался сигаретой. Некрасов честно отнес ее командиру отделения, молоденькому лейтенанту по фамилии Макруха, А это случилось в ту пору, когда им уже неделю не выдавали махорки. Макруха долго крутил сигарету в руке, нюхал, мял, снова нюхал. «Наверное, отравленная». Наконец, решил он, положив подарок на стол. «Надо отнести особисту». «Тогда уж придется ему объяснить, и как она к нам попала», невозмутимо сказал сержант. Он был заядлым курильщиком и не сводил сигареты плотоядного взгляда. Командир замолчал. О том, каким образом отделение обеспечивает себя водой, знали только они семеро, да еще те, кого они сменили. Сержант бережно взял сигарету со стола. «После ужина скорим по затяжке, если вы, товарищ лейтенант, не возражаете». Товарищ лейтенант промолчал. Немецкая сигарета успеха не имела. «Слабоват табачок», — говорили солдаты. «Надо им наши махры дать попробовать». Махорку отделению выдали только через неделю. Но каждый день Некрасов приносил от колодца по сигарете на вечер. У немцев, похоже, тоже были проблемы со снабжением. Решение отдариться врагам пачкой махорки ни у кого возражений не вызвало. На следующее утро, набрав воды, Некрасов вытянул руку с махоркой вверх и положил ее на бревно, на котором оставлял сигареты Фриц. Едва он вернулся, как к колодцу попросились немцы. Видели, что им что-то оставили. Фриц в развалочку подошел к колодцу, Взял махорку, покрутил ее и тоже поднял в руке, мол, посылку получил. А вечером пришел приказ о наступлении. Было еще темно, когда красноармейцы неслышно убрали свои заграждения. В атаку пошли без артподготовки, надеясь на фактор внезапности. Некрасов перебежал нейтральную полосу, нырнул в проделанный гранаты проход в колючей проволоке и в два прыжка оказался во вражеском окопе. На него сверху прыгнул немец с финкой. Некрасов встретил его штыком. «Я и сейчас вижу его лицо. И всегда буду видеть», — вспоминал Петр Ильич. «Он был первым человеком, которого я убил, без всякого в том сомнения». А на него из-за поворота окопа выбегал следующий фашист. Некрасов узнал его еще до того, как разглядел лицо. По фигуре. Это был фриц. Фриц не ожидал встретиться с русскими так близко. Некрасову даже не нужно было колоть, достаточно было подставить штык. Но он посторонился и ударил проскочившего по инерции немца прикладом в спину. Фриц упал, поскользнувшись на мокрой глине. Некрасов скарабкался на стенку окопа и побежал дальше. «Я не знаю, успел ли Фриц узнать меня. Стрелял ли он мне в спину, выжил ли он в том бою?» — говорил Некрасов. Но я точно знаю, что я его не убивал».